Альгуша, лягушечка, ведь ты гигантски чуешь массы, да я к тебе за это приорганизуюсь. Он приложил свою голову к телу жены и затих в наслаждении счастьем и теплотой. Ночь продолжалась в саду, вдалеке скрипела тележка Жачева, поэтому скрипящему признаку все мелкие жители города хорошо знали, что сливочного масла нет. Ибо Жачев всегда смазывал свою повозку именно сливочным маслом, получаемым в свертках от достаточных лиц. Он нарочно стравлял продукт, чтобы лишняя сила не прибавлялась в буржуазное тело, а сам не желал питаться этим зажиточным веществом. В последние два дня Жачев почему-то почувствовал аппетит увидеть Никиту Чеклина и направил движение своей тележки на земляной котлован. «Микит!» — позвал он на ночлежного барака. После звука еще более стала заметна ночь, тишина и общая грусть слабой жизни в тьме. Из барака не раздалось ответа Жачеву, лишь слышалось жалкое дыхание. «Без сна рабочий человек давно бы кончился», — подумал Жачев и без шума поехал дальше. Но из оврага вышли двое людей с фонарем, так что Жачев стал им виден. «Ты кто такой низкий?» — спросил голос Сафронова. «Это я», — сказал Жачев, — «потому что меня капитал пополам сократил. А нет ли между вами двумя одного Никиты?» «Это не животное, а прямо человек отозвался тот же Сафронов. Скажи ему, Чеклин, мнение про себя». Чеклин осветил фонарем лицо и все краткое тело Жачева, а затем в смущение отвел фонарь в темную сторону. «Ты что, Жачев?» — тихо произнес Чеклин. «Кашу приехал есть». «Пойдем. Она у нас осталась» а то к завтра ему прокиснет, все равно мы ее вышвыриваем. Чеклин боялся, чтобы Жачев не обижался на помощь и ел кашу с тем сознанием, что она уже ничья, и ее все равно вышвырнут. Жачев и прежде, когда Чеклин работал на прочистке реки от корчи, посещал его, дабы кормить от рабочего класса, но среди лета он переменил курс и стал питаться от максимального класса, чем рассчитывал принести пользу всему неимущему движению в дальнейшее счастье. — Я по тебе соскучился, — сообщил Жачев. — Меня нахождение сволочи мучает. Я хочу спросить у тебя, когда вы состроите свою чушь, чтобы город сжечь? — Вот сделай злакость такого лопуха, — сказал Сафронов про урода. — Мы все свое тело выдавливаем для общего здания, а он дает лозунг, что наше состояние — чушь, и нигде нет у момента чувства ума. Сафронов знал, что социализм — это дело научное, и произносил слова так же логично и научно, давая им для прочности два смысла — основной и запасной, как всякому материалу. Все трое уже достигли барака и вошли в него. Ващев достал из угла чугункаши, закутанный для сохранения тепла в ватный пиджак, и дал пришедшим есть. Четлины Сафронов сильно остыли и были в глине и сырости. Они ходили в котлован раскапывать водяной подземный исток, чтобы перехватить его в мертвую глиняным замком. Жачев не развернул своего свертка, а съел общую кашу, пользуясь ею и для сытости и для подтверждения своего равенства с двумя евшими людьми. После пищи Четлины Сафронов вышли наружу вздохнуть перед сном и поглядеть вокруг и так они стояли там свое время. Звездная точная ночь не соответствовала овражной трудной земле и сбивающемуся дыханию спящих землекопов. Если глядеть лишь понизу, в сухую мелочь почвы и травы, живущие в гуще и бедности, то в жизни не было надежды. Общая всемирная невзрачность, а также людская некультурная унылость, озадачивали Сафронова, И расшатывали в нем идеологическую установку. Он даже начинал сомневаться в счастье будущего, которое представлял в виде синего лета, освещенного неподвижным солнцем. Слишком смутно и тщетно было днем и ночью вокруг. Чеклин, что ж ты так молча живешь? Ты бы сказал или сделал мне что-нибудь для радости? Что ж мне, обнимать тебя, что ли, ответил Чеклин. Вот вырым, Котлован, и ладно. И вот тех, кого нам биржа прислала, уговори. А то они свое тело на работе жалеют, будто они в нем имеют что. Могу, — ответил Сафронов, — смело могу. Я этих пастухов и песцов в раз в рабочий класс обращу. Они у меня так копать начнут, что у них весь смертный элемент выйдет на лицо. А отчего Никит Поле так скучно лежит? Неужели внутри всего света тоска, а только в нас одних пятилетний план? Чеклин имел маленькую каменистую голову, густо обросшую волосами, потому что всю жизнь либо бил балдой, либо рыл лопатой, а думать не успевал и не объяснил Сафронову его сомнения. Они вздохнули среди наставшей тишины и пошли спать. Жачев уже согнулся на своей тележке, уснув как мог, а Ващев лежал навзничь и глядел глазами с терпением любопытства. — Говорили, что все на свете знаете, — сказал Ващев. — А сами только землю роете и спите. Лучше я от вас уйду. Буду ходить по колхозам побираться. Все равно мне без истины стыдно жить. Сафронов сделал на своем лице определенное выражение превосходства и прошелся мимо ног спящих легкой руководящей походкой. — Э, скажите, пожалуйста, товарищ... «В каком виде вам желательно получить этот продукт? В круглом или жидком?» «Не трожь его», — определил Чеклин. «Мы все живем на пустом свете. Разве у тебя спокойно на душе?» Сафронов, любивший красоту жизни и вежливость ума, стоял с почтением к участи Ващева, хотя в то же время глубоко волновался, не есть ли истина лишь классовый враг, ведь он теперь даже в форме сна и воображения может предстать. — Ты, товарищ Чеклин, пока воздержись от своей декларации, — с полной значительностью обратился Сафронов. Вопрос встал принципиально, и надо его класть обратно по всей теории чувств массового психоза. — Довольно тебе, Сафронов, как говорится, зарплату мне снижать, — сказал пробуженный Козлов. Перестань брать слово, когда мне спится, а то я на тебя заявление подам. Не беспокойся, сон ведь тоже как зарплата считается. Там тебе укажут. Сафронов произнес во борту какой-то нравоучительный звук и сказал своим вязчим голосом. — Извольте, гражданин Козлов, спать нормально. Что это за класс нервной интеллигенции здесь присутствует, если звук сразу в бюрократизм растет? А если ты, Козлов, умственную начинку имеешь, и в авангарде лежишь, то привстань на локоть и сообщи. Почему это товарищу Ващеву буржуазия не оставила ведомости всемирного мертвого инвентаря, и он живет в убытке и в такой смехотворности?» Но Козлов уже спал и чувствовал лишь глубину своего тела. Ващев же лег вниз лицом и стал жаловаться шепотом самому себе на таинственную жизнь, в которой он безжалостно родился. Все последние бодрствующие легли и успокоились. Ночь замерла перед рассветом, и только одно маленькое животное кричало где-то на светлеющем степном горизонте, тоскуя или радуясь. Чеклин сидел среди спящих и молча переживал свою жизнь. Он любил иногда сидеть в тишине и наблюдать все, что было видно. Думать он мог с трудом и сильно тужил об этом. Поневоле ему приходилось лишь чувствовать и безмолвно волноваться. И чем больше он сидел, тем гуще в нем от неподвижности скапливалась печаль, так что Чеклин встал и уперся руками в стену барака, лишь бы давить и двигаться во что-нибудь. Спать ему никак не хотелось, наоборот, он бы пошел сейчас в поле и поплясал с разными девушками и людьми, под веточками, как делал в старое время, когда работал на кафельной из Ростовом заводе. Там дочь хозяина его однажды моментально поцеловала. Он шел в глиномялку по лестнице в июне месяце, а она шла ему навстречу и, приподнявшись на скрытых под платьем ногах, охватила его за плечи и поцеловала своими опухшими молчаливыми губами в шерсть на щеке. Чеклин теперь уже не помнит ни лица, ни ее характера, но тогда она ему не понравилась, точно была постыдным животным, и так он прошел в то время мимо нее, не остановившись, а она, может быть, и плакала потом, благородное существо, надев свой ватный желтотифозного цвета пиджак, который у Чеклина был единственным со времен покорения буржуазии, обосновавшись на ночь как на зиму, Он собрался пойти походить по дороге и, совершив что-нибудь, уснуть затем в утренней росе. Неизвестный вначале человек вошел в ночлежное помещение и стал в темноте входа. — Вы еще не спите, товарищ Клин, сказал Прушевский. — Я тоже хожу и никак не усну. Все мне кажется, что я кого-то утратил и никак не могу встретить. Чеклин, уважавший ум инженера, не умел ему сочувственно ответить и со стеснением молчал. Прушевский сел на скамью и поник головой, решив исчезнуть со света. Он больше не стыдился людей и сам пришел к ним. — Вы меня извините, товарищ Чеклин, но я все время беспокоюсь, один на квартире. Можно я просижу здесь до утра? — Отчего ж нельзя, — сказал Чеклин. Среди нас ты будешь отдыхать спокойно. Ложись на мое место, а я где-нибудь пристроюсь. Нет, я лучше так посижу. Мне дома стало грустно и страшно. Я не знаю, что мне делать. Вы, пожалуйста, не думайте только что-нибудь про меня неправильно. Чеклины не думал ничего. «Не уходи отсюда, никуда», — никуда произнес он. Мы тебя никому не дадим тронуть, ты теперь не бойся». Крушевский сидел все в том же своем настроении. Лампа освещала его серьезное, чуждое счастливого самочувствия лицо, но он уже жалел, что поступил несознательно, прибыв сюда. Все равно ему уже не так долго осталось терпеть до смерти и до ликвидации всего. Сафронов приоткрыл от разговорного шума один глаз и думал, какую бы ему наиболее благополучную линию принять, в отношении сидящего представителя интеллигенции. Сообразив, он сказал, «Вы, товарищ Прушевский, насколько я имею сведения, свою кровь портили, чтобы выдумать по всем условиям общепролетарскую жилплощадь. А теперь я наблюдаю. Вы явились ночью в пролетарскую массу, как будто сзади вас ярость какая находится. Но раз курс на спецов есть, то ложитесь против меня». — Чтобы вы постоянно видели мое лицо и смело спали. Жачев тоже проснулся на тележке. — Может, он кушать хочет? — спросил он для Прушевского. — А то у меня есть буржуйская пища. — Какая такая буржуйская? — И сколько в ней питательности, товарищ, — поражаясь, произнес Сафронов. — Где это вам представился буржуазный персонал? — Стихни, темная мелочь, — ответил Жачев. Твое дело целым остаться в этой жизни, а мое погибнуть, чтобы очистить место. Ты не бойся, говорил Чеклин Прушевскому. Ложись и закрывай глаза. Я буду недалеко, как испугаешься, так кричи меня. Прушевский пошел, пригнувшись, чтобы не шуметь на место Чеклина, и там лег в одежде. Чеклин снял с себя ватный пиджак и бросил ему на ноги одеваться. Я четыре месяца взносов профсоюз не платил», — тихо сказал Прушевский, сразу озябнув внизу и укрываясь. Все думал, что успею. «Теперь вы механически выбывший человек, факт», — сообщил со своего места Сафронов. «Спеть и молча», — сказал Чеклин всем, и вышел наружу, чтобы пожить одному среди скучной ночи. Утром Козлов долго стоял над спящим телом Прушевского.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 «Уходите на свою квартиру, товарищ прораб», — хладнокровно сказал он. «Наши рабочие еще не подтянулись до всего понятия, и вам будет некрасиво нести должность». «Нема же дела», — ответил Прушевский. «Нет, извините», — возразил Козлов. «Каждый, как говорится, гражданин обязан нести данную ему директиву, а вы свою бросаете вниз и равняетесь на отсталость. Это никуда не годится. Я пойду в инстанцию». «Вы нашу линию портите, вы против темпа и руководства, вот что это такое!» Жасев ел деснами и молчал, предпочитая ударить сегодня же, но позднее, козлова в живот, как рвущаяся вперед сволочь. А счет, слышав эти слова и возгласы, лежал без звука, по-прежнему не постигая жизни. «Лучше бы я комаром родился!» У него судьба быстротечно полагал им. Прушевский, не говоря ничего Козлову, встал с ложа, посмотрел на знакомого ему Ващева и сосредоточился далее взглядом на спящих людях. Он хотел произнести томящее его слово или просьбу, но чувство грусти, как усталость, прошло по лицу Прушевского, и он стал уходить. Шедший со стороны рассвета Чеклин сказал Прушевскому